Глава двадцать восьмая. Ирина. «Она, жена Марка, работает!» Рык здоровенного детины на батом бил в голове, и я поёжилась. Видели мой позор. Думала всё же, что только Давид остался. Я не окажусь в такой нелепой и неловкой, а главное — страшной ситуации, как сейчас. Несколько пар глаз тупо пожирают меня, готовые не просто разорвать на части — Даже убить, если понадобится. Стоит только довиду отмашку дать. Дальше не вникала толку, если уже заранее приговор вынесли. Вряд ли монстр отдаст меня на съедение своим парням. «Нафига?» — тогда спрашивается спасал. Он же не Марк со своими отморозками. Вроде нормальный мужик, не ублюдок, как некоторые. Наверное, все же привыкла общаться с типами, подобными Марку. Того и гляди, подставят, вытрут от тебя ноги и выбросят, как ненужную вещь. «А к тебе личный разговор!» — грозный голос Давида заставил подпрыгнуть на месте и перевести взгляд, куда палец тыкал. Тот же детина, что спалил меня перед толпой. Правда, сейчас уже присмирел под грозным взглядом шефа. Кривит губы, ворчит что-то себе под нос, но не возражает. «Хорошо!» Даже кивает в подтверждение своих слов, вызывая у меня полуулыбку на лице, которая тут же гаснет под злобным взглядом Давида. «Со мной пошли», — командует мне грозно, и толпа парней расступается, пропуская начальника вперед. Никто и слова не произносит, пока мы движемся к центральному входу в мотель. Сейчас Давид похож на предводителя стаи волков. Такое вот современное кело, даже оскал на звериный похож. Но и сопротивляться бессмысленно. Глаза парней так и пожирают, меня прожигая спину насквозь. Точно разорвут, стоит лишь шаг в сторону сделать. «Бежать» — единственное слово, которое в данный момент приходит на ум. Но я трясу головой, прогоняя эту чушь прочь. Во-первых, куда? Даже обратиться за помощью некому. Все, кто когда-то крутился рядом с моим братом, резко забыли и меня, и мой номер телефона. Никому проблемы чужие не нужны, понятно, как белый день. Да и друзей настоящих толком не осталось, поэтому и не стоит даже рисковать. Ну и Марк падла. Этого куда прикажете, дети? Явится, стоит только порог квартиры переступить. Еще и будет упиваться своей значимостью, также пожимать плечами, делая ехидным лицо. «Кто? Я вызвал полицию. Да ну брось!» Невинные глаза, несчастное лицо. И ведь некоторые до сих пор ведутся. Так что бежать некуда, остаётся. «Ужин ко мне в номер принеси!» Орёт на ходу Давид администратору за ресепшеном. А та в ответ, как и я, совсем недавно, чуть ли на месте не подпрыгивает, округляя глаза. «Давид Натанович тут на двоих!» Бросает напоследок и движется к лестнице, предлагая, как я понимаю, мне следовать за ним. Вообще не смотрит. Даже не пытается хотя бы одним глазком глянуть, оплетусь ли я следом. Может, уже юркнула в какой дальний угол, искать замучаешься, Давид Натанович. «Советую резких движений не делать», — проворчал, поднимаясь медленно по ступеням, как будто почувствовал, или мысленно расстояние умеет читать. Со словами поаккуратнее, Ира. Мой внутренний голос ожил, хотя его никто и не спрашивал. «Но прав он, черт бы его побрал, даже спорить нет смысла!» «Интересно, куда?» — я фыркнула в ответ, двигаясь следом. «Разве что шапку-невидимку подаришь!» «И дерзить завязывай!» Давид остановился на последней ступеньке и резко повернулся ко мне лицом. «Иначе я могу разозлиться!» Последнее слово выдало мне прямо в лицо, слегка подавшись корпусом вперед. «Зачем спасал тогда?» Я старалась говорить спокойно, глядя Давиду прямо в глаза. Страх прошел полностью и не дрожала вовсе, как совсем недавно. Жизнь меня часто больно бьет, уже привыкла стойко держать удары судьбы. Глаза у Давида горели каким-то странным огнем. То ли ненависть, но тогда какого хрена до сих пор мне голову не открутил, то ли что-то еще, чем я пока не могла найти объяснение. «Хочу исповедь твою послушать!» Мужчина не скрывал своей злости, продолжая давить на меня одним только взглядом. «А дальше решу, что с тобой делать!» Развернулся, направился по коридору, оставляя в очередной раз последнее слово, даже скорее право за мной. «Надо же, ошиблась я в нем! Одного поля ягода не с Марком, чтобы им всем пусто было!» «Тот все решает, что со мной делать!» Теперь еще этот нарисовался, хрен сотрешь. Разменная монета, девочка на побегушках, кем же еще они меня считают? Так больно и обидно, что хоть волком вои. Правда захотелось, мой хороший, давай зови своих парней. Тоже будешь пугать, что по кругу пустишь, хотя эти скорее в лесу закопают под елочкой, даже имени не спросят, кому я сдалась такая ущербная. Медленно передвигала ногами на автомате, глядя в пол. Мне так хотелось понравиться Давиду. Хотя бы кто-то настоящий рядом был. Пора уже окончательно признаться самой себе, я проиграла. Мой оптимизм медленно, но уверенно начинал таять на глазах. Я столько времени пыталась не падать духом. Вперед идти, несмотря ни на что. А вот сейчас руки опускаются. А в душе безразличие. Начинай. Давид плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу, предоставляя мне возможность самой закрыть дверь. «Я жду», — добавил, когда я подняла на него глаза. Сердце пропустило парочку ударов. Вот к чему бы это, кто бы подсказал в тот момент. Только в голове на батом билась мысль. «Он не простит». И по тону, и по взгляду я поняла, что не просто проиграла. Какая разница, когда подыхать, сейчас или позже. Давид уже вынес свой вердикт, так стоит ли его переубеждать. Еще и Марк размажет по асфальту, ведь не поверит, что я промолчала о его участие в моей судьбе. Всё это фиаско, моя жизнь потеряла смысл.